«Там он! Там! Волкодлак!» Ликующе прошептал, прошепел Олесин жених после томительного пятиминутного прислушивания под дверью. «Слышно, как по горенке ходит!» «А ну дайте палочку какую, щеколду заклинить, чтоб не выскочил!» Ему усложливо подсунули обрезок дощечки. Быстро управившись, жених отступил от двери, примерился –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 только листья прыснули в стороны. Олеся так и не поняла, человек или волк подорвался с места, подхлёстнутый недоброй вестью. «Кошка!» запоздало вспомнила она. И далась ему эта кошка! Другой так о жене не печётся!» Она не успела опомниться, а ноги уже понесли её за исчезнувшим в чаще ведьмарём в тщетной попытке догнать, остановиться, спасти. «Куда ей догнать волка?»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 «Нет!» – неожиданно твёрдо и чётко выговорила она, и, обратив лицо к позолоченному закатам небу, протяжным, клекушеским криком, больше напоминавшим волчий вой, заголосила на одной ноте «Нееееет!» Её услышали не только столпившиеся на поляне люди. Солнце согласно нырнуло в невесть откуда наплывшую тучу, окрасив чёрные недра,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 Так и гнала через весь лес, то ли забавляясь, то ли брезгую вонзить зубы. Дальше опушки волки не пошли, остановились, порычали, повыли вслед беглецам для острастки, да и разбрелись по своим вотчинам Только к следующему вечеру перепуганные селяне подсчитали потери, ограничившиеся, как ни странно, порванными штанами, да синцами с кровоподтеками. Да еще Олесин жених перебил нос.